Мы не такие уж разные. Голос Рейстина донесся до нее словно из очага. Я живу в башне, полностью посвятив себя своей науке. Ты живешь в своем храме, и твое занятие вера. Весь остальной мир вращается вокруг нас. Но это и есть подлинное зло, сказала Крисания языком пламени. Зло в том, чтобы сидеть и ничего не предпринимать. Наконец-то ты поняла, сказал Рейстин. Я больше не хочу сидеть и ждать. Долгие годы я потратил на то, чтобы собрать знания и достичь одной цели — И теперь осуществить то, что я задумал, вполне в моих силах. Я смогу изменить мир Крисания. Я хочу и могу сделать это. Жрица быстро взглянула на него. Ее вера покачнулась, но фундамент, на котором она держалась, был неколебим. «Именно об этом и предупреждал меня Паладаин в моем сне!» — воскликнула она и крепко сжала ладони на своих коленях. «Твой план изменения мира приведет его к гибели. Ты не должен, не должен осуществить его! Паладайн!» Рыстлин нетерпеливо взмахнул рукой, и глаза его сверкнули. Крисанья отпрянула, ощутив его обжигающий гнев. «Паладайн не остановит меня», — сказал Рейслин. «Не остановит, поскольку я собираюсь сразиться с его главным врагом». крисани уставилась на Рейслина с недоумением. Она ничего не понимала. «О каком враге?» — говорит Рейслин. «Какой враг может быть у Паладайна в этом мире?» Потом она догадалась, что имел в виду маг. Кровь отхлынула от лица крисани и судорога ледяного страха пробежала по ее рукам. Не в силах произнести ни слова, она только покачала головой. Жрица никак не ожидала, что честолюбие может достигать таких пределов. То, что он задумал, было слишком ужасно, чтобы говорить и думать об этом спокойно. «Хочешь, я объясню», — предложил Рейстин. И он рассказал ей о своих планах. Крисане казалось, что она просидела в кресле перед камином несколько долгих часов, загипнотизированная взглядом странных глаз и зачарованная мягким монотонным голосом мага. Рейстин рассказывал ей о своем чудесном искусстве, о чудесах магии «Утраченной», о волшебстве, которое было подвластно одному лишь легендарному Фистендантилусу. Наконец он замолчал. Крисания по-прежнему сидела неподвижно, ее душа все еще блуждала в тех мирах, о которых она раньше не имела ни малейшего представления. За окном наступили серые предрассветные сумерки, дрова в камине почти прогорели. В комнате стало светлее и холоднее одновременно, и молодая женщина поежилась. Рейстлин кашлянул, и Крисания, почти позабывшая о его присутствии, вздрогнула. Маг был бледен от усталости, но его глаза горели лихорадочным огнем, а тонкие пальцы возбужденно дрожали. Жрица поднялась. «Мне очень жаль», — сказала она негромко. «Из-за меня ты не спал всю ночь, хотя ты болен, и тебе следовало бы отдохнуть. Теперь я должна идти». Рейстлин поднялся вместе с ней. «Пусть мое здоровье тебя не беспокоит, посвященное», — сказал он с кривой улыбкой. «Огонь, который горит во мне, еще способен согреть это тщедушное тело. Если хочешь, Даламар проводит тебя через Шайканову рощу». «Буду весьма признательна», — пробормотала крисание. Она совершенно позабыла о том, что ей предстоит возвращаться через это страшное место. Глубоко вздохнув, она протянула Рейстину руку. «Спасибо. Мне было чрезвычайно интересно посетить башню», — сказала она официально. «Я надеюсь, что...» Рейстин взял руку жрицы в свою, и его прикосновение снова обожгло ее. Крисание посмотрела в глаза мага и увидела в них свое отражение — бледнолицую женщину в белом одеянии, черноволосую, с гордой осанкой. Ты не должен этого делать, сказала она неуверенно. Ты задумал зло. Ты должен остановиться. Крисание крепко сжало его пальцы. Докажи мне, что это зло, ответил Райстен и слегка потянул ее к себе. Объясни это мне. Убеди меня, что мир можно спасти только добром. Станешь ли ты слушать? с вымученной улыбкой спросила Крисание. Ты окружен тьмой. Смогу ли я до тебя достучаться? Тьма расступилась, разве не так? Спросил Райстен. Тьма расступилась, и ты вошла? Да. Крисания совсем рядом почувствовала тепло его тела. Она покраснела и быстро отступила назад. Высвободив свою руку, она рассеянно потерла ее так, словно ей сделали больно. «Прощай, Рейстлин, Маджири», — сказала она, избегая взгляда мага. «Прощай, посвященная Паладайна», — отозвался Рейстин. Дверь в кабинет отворилась, и на пороге возникла узкая фигура Даламара. Крисания не смогла припомнить, когда и каким образом Рейстлин вызвал своего ученика. Жрица надвинула на голову капюшон и, повернувшись, вышла. Идя по узкому коридору, выложенного из серого камня, она чувствовала, как взгляд золотистого глаз мага жжет ее сквозь одежду. Когда она уже подошла к узкой винтовой лестнице, ее нагнал голос Рейстина. «Подумай, госпожа, разве Полодайный в самом деле послал тебя помешать мне? Разве не мог он направить тебя мне на помощь?» Крисания задержалась на мгновение и обернулась. Рейстин исчез. Серый коридор был призраченный пуст. Даламар молча стоял рядом с ней. Крисание подобрала полы своего белого плаща, чтобы не запутаться в них, и стала осторожно спускаться по лестнице. Все ниже, ниже, навстречу нескончаемому сну.